Глава 11. Стенфордский тюремный эксперимент. Этика и практические результаты. Мы заехали слишком далеко. Теперь только силы инерции управляют нами, и мы просто дрейфуем в сторону вечности, не рассчитывая ни на отсрочку, ни на объяснение. Том Стоппард, Разенкранц и Гельденстерн мертвы. Акт 3. 1967 год. Мы видели, каким образом инерция Стэнфордской тюрьмы направляла жизнь тех, кто оказался в её стенах, главным образом к худшему. В предыдущей главе мы кратко обсудили причины, побуждающие людей так стремительно и радикально трансформироваться в частности, мы указали, каким образом сочетание ситуационных и системных факторов может пробудить к жизни худшие качества человеческой природы. Юные участники нашего исследования вовсе не были при слаботой ложкой дёгтя в бочке мёда. Эксперимент с самого начала был задуман так, чтобы все участники были здоровыми, нормальными людьми. В процессе эксперимента Они попали под дурное влияние коварной власти бочки дёгтя нашей тюрьмы. Конечно, по сравнению с ядовитой, убийственной атмосферой настоящих гражданских и военных тюрем, условия в нашей Стэнфордской тюрьме были относительно мягкими. Изменения в мышлении, чувствах и поведении добровольцев в этой обстановке стали следствием известных психологических процессов, действующих на всех нас по-разному в разных ситуациях хотям не так сильно, глубоко и постоянно, как в нашей тюрьме. Участники эксперимента стали заложниками тотальной ситуации, и её влияние оказалось сильнее, чем в обычных повседневных ситуациях, в которых мы оказываемся и из которых выходим по собственной воле. Примечание. Понятие тотальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на человеческое функционирование, предложил Ирвин Гофман, описывая влияние атмосферы учреждений на психически больных и заключённых. Также его использовал Роберт Дж. Лифтон в описании методов допроса китайских коммунистов. Тотальная ситуация, та в которой человек физически, а затем и психологически подавлен до такой степени, что вся информация и система вознаграждения preward structures оказываются в пределах крайне узких границ. Мы с Крейгом Хэй не использовали эту концепцию, изучая структуру средних школ, которые иногда весьма напоминают тюрьмы. Возможно, каждый из нас может стать святым или грешником, альтруистом или эгоистом. Каждый может быть заботливым или жестоким, покорным или властным, нормальным или безумным, добрым или злым. Возможно, от рождения мы обладаем всеми этими способностями, которые проявляются и развиваются в зависимости от социальных и культурных условий нашей жизни. Я утверждаю, что способность к извращениям подчиняется тем же процессам, которые побуждают нас совершать прекрасные поступки. Каждый из нас продукт сложного комплекса развития и специализации совершинствовавшийся в течение миллиардов лет эволюции, роста, адаптации и приспособления. Наш вид занял особое место на земле благодаря замечательной способности к обучению, способности создавать язык, рассуждать, изобретать и представлять себе новое лучшее будущее. Каждый из нас способен совершенствовать навыки, таланты и умения, позволяющие не только выживать, но процветать и улучшать условия человеческого существования. Извращение человеческой способности к обучению может быть зло от вомира, а часть результат действий простых людей в обстоятельствах, избирательно выявляющих худшие черты их характера. Чтобы ответить на этот вопрос, мы приведём несколько общих примеров, а затем вернёмся к нормальным человеческим способностям которые оказались извращёнными в процессе Стэнфордского тюремного эксперимента. Память позволяет нам учиться на собственных ошибках и полагаться на известное, чтобы создавать лучшее будущее. Но вместе с памятью приходит врождённость, месть, выученная беспомощность, навязчивые воспоминания о травме и вызванная ими депрессия. Точно так же выдающаяся человеческая способность использовать язык и символы позволяет нам общаться с другими, и личном, и опосредованно, преодолевая ограничения пространства и времени. Язык создаёт фундамент истории, планирования и социального контроля, и в то же время слухов, лжи, пропаганды, стереотипов и навязанных правил. Невероятный творческий гений человечества способен создавать великую литературу, драматургию, музыку, науку и такие изобретения, как компьютеры и интернет. Но тот же творческий потенциал может обернуться извращённой стороной. И тогда возникают орудия и методы пыток, параноидальные идеологии и ужасающе эффективная нацистская система массовых убийств. Любая прекрасная человеческая способность содержит в себе свою негативную противоположность. Так возникают полярности любви и ненависти, гордости и высокомерия, самоуважения и самоуничижения. Фундаментальная человеческая потребность в принадлежности исходит из желания быть связанным с другими, сотрудничать, следовать групповым нормам. Однако, как показал Стэнфордский тюремный эксперимент, потребность в принадлежности тоже может быть извращена и превращена в безропотный конформизм, подчинение и групповую враждебность к членам других групп. Потребность в автономии и контроле, основные факторы, ведущие к самостоятельностям и планированию, могут привести к злоупотреблению властью, желанию доминировать над другими или к выученной беспомощности. Давайте рассмотрим еще три потребности, которые имеющие позитивную и негативную стороны. Во-первых, это потребность в целостности и рациональности, придающие нашей жизни осмысленные и разумные направления. Но ситуации, вызывающие когнитивный диссонанс, вынуждают нас оправдывать и объяснять неудачные решения. Например, заключённые остались в тюрьме, хотя могли выйти, а охранники оправдывали свою жестокость. Во-вторых, это потребность знать и понимать окружающий мир и своё место в нём, лежащая в основе любознательности, научных открытий, философии, гуманитарных наук и искусства. Но нестабильное, непредсказуемое окружение, в котором трудно найти смысл происходящего, может извратить эту базовую потребность и привести к фрустрациям и самоизоляции. Как это случилось с нашими заключёнными, Наконец, потребность в стимуляции побуждает нас исследовать мир, активно действовать и рисковать. Но в то же время, может сделать нас жертвами скуки, когда мы попадаем в ситуацию, где ничего не происходит. Скука, в свою очередь, может стать мощным мотивом для злоупотреблений, как это произошло с охранниками ночной смены Стэнфордского тюремного эксперимента, развлекавшими себя с помощью живых игрушек. Но я хотел бы прояснить одно важное обстоятельство. Понимание того, почему всё это происходит, не оправдывает того, что было сделано. Психологический анализ не оправдание. Люди и группы, которые ведут себя безнравстно или творят беззаконие, несут полную личную и юридическую ответственность за своё участие в преступлениях. Однако, определяя серьёзность их проступков, Необходимо учитывать ситуационные и системные факторы, влиявшие на их поведение. В следующих двух главах мы отвлечёмся от Стэнфордского тюремного эксперимента и рассмотрим обширный корпус психологических исследований, дополняющих и расширяющих аргументы, которые мы приводили до сих пор, о влиянии ситуационных сил на формирование человеческого мышления и поведения. Прежде чем двинуться дальше, давайте вернёмся назад и обсудим несколько заключительных важных вопросов, поднятых нашим экспериментом. Первый и самый главный вопрос: не оказались ли напрасными страдания наших заключённых? Нет никаких сомнений, что во время нашего эксперимента они страдали. Тем, кто заставлял их страдать, также пришлось иметь дело с последствиями своих действий. И им пришлось осознать, что они вышли за рамки своих ролей, причиняли боль другим и оскорбляли их много часов подряд. Поэтому возникает вопрос об этике этого и других подобных исследований. Добродетель, как сказал Данте в Божественной комедии, не просто способность воздерживаться от греха, это действие. Здесь мы обсудим, как паралич действия проявился во время Стэнфордского тюремного эксперимента. В следующей главе мы рассмотрим более обширные последствия бездействия. Например, когда пассивные наблюдатели не вмешиваются, наблюдая ситуации, в которых другим людям нужна помощь. В дополнение к этическим грехам упущения, с точки зрения абсолютной этики, нужно иметь в виду и относительную этику, обычно лежащую в основе научных исследований. В сравнении относительной этики нужно оценивать удельный вес пользы и страдания. Перевешивают ли страдания, которые перенесли участники эксперимента, ту пользу, которую он принёс науке и обществу? Другими словами, оправдывает ли научная цель экспериментальные средства? Наше исследование привело к множеству позитивных результатов. Но слушателю придётся самому решить, стоило ли вообще его проводить. Исследования, которые приводят к неоднозначным результатам, порождают другие исследования и побуждают расширять и развивать их выводы. Именно так произошло со Стэнфордским тюремным экспериментом. После обсуждения этики Стэнфордского тюремного эксперимента мы кратко рассмотрим некоторые попытки повторить наш эксперимент и его практические результаты, предлагающие более широкий контекст для оценки его значения. Размышления об этике Стэнфордского тюремного эксперимента. Был ли Стэнфордский тюремный эксперимент неэтичным? В некотором отношении, конечно же, да, но есть и другие точки зрения на это исследование, и они позволяют нам ответить нет. Прежде чем мы рассмотрим аргументы, поддерживающие каждую из этих альтернативных точек зрения, я хочу объяснить, почему вообще обсуждают эти вопросы, спустя десятилетие после окончания исследования, уделяя такое пристальное внимание этическим проблемам, я хочу расширить рамки данной дискуссии. Другим исследователям будет полезно избегать этических ловушек, научиться распознавать некоторые незаметные предупредительные сигналы, а также быть внимательными к вопросам этики, важность которых продемонстрировал стенфордский тюремный эксперимент, не пытаясь оправдываться Или преувеличивать разумность своего поведения в этом исследовании, я использую стенфордский тюремный эксперимент как пример, указывающий на сложность этических аспектов, связанных с исследованиями, предполагающими вмешательство в человеческое поведение.